Тьма безграничного спокойствия обступала её со всех сторон. Небесный свет и зелень хвойных деревьев смешались и растворились во тьме подопущенными веками лесной ведьмы. На холодной зимней земле осталась лежать неподвижная изящная рука. На её ладони поблёскивали чётки из тёмных камней.